61 февраля 11. -е. Невозможно бороться с тёмными, не вызвав в себе превосходство духа над супротивников своих, как бы сильны они ни были. Огненную силу в себе можно вызвать любого напряжения, ибо неисчерпаем огненный потенциал сокровенной божественной сущности человека и беспределен в возможностях своих. Хрипота слабости человеческого пиет, не могу Но мужество, дерзание, смелость бесстрашие, спокойный, твёрдый и просто скажет: "Могу, всё могу, всё преодолею и радость победы добью". Как можность мою бороться, не осознав её силы, бумажную стрелу нельзя послать на иерофанта зла. Ещё вчера с мощью тьмы столкнуться пришлось лицом к лицу и убедиться, что сокрушить её не удалось. Но сейчас уже сердце чует победу и правильно чует, ибо не было страха, и в духе можно было бороться хотя бы с гигантами зла. Решение правильно, оно и дало победу. Натиск чмый не может быть длительным и бы исчерпвыть себя на огнях восставшего против неё духа. Там, где оявлена твёрдость бесповоротного решения бороться с тьмою до конца, там невозможно, немыслимо поражение. Ведь решена победа, там неизбежна. Она. Так твёрдость в решении тме не поддаться служит ручательством победы. Поймите, победа в духе. Слабость в духе, отступление, и поражение в духе значит именно в духе и духом. Нельзя перед тьмою склониться, или в духе поддаться, или духом паникнуть перед ней. Пусть каждое ощущение силы, обрушившейся на вас тьмы, возведет из недр духа новый мощный огонь противодействия и твердость решения устоять до конца, ибо это и есть непременное условие победы, устоять до конца любой ценой. К чему ж тогда борьба и все усилия, если перед концом, перед самой победой, бессилию духа явить и врарской силе поддаться? В борьбе с тмою немыслимо поражение духа. На каждую ловкутьмы, на каждое нападение надо ответить новым напряжением дух огни. За вами иерархия света, источник огненной мощи. Единоличной схваткесть мою помните, что ведя борьбу единым началом духа, имеете за спиной иерархию света. Светом её победите, ибо непобедима она.